Глава 15. Случайная помеха или несчастный случай. На следующий день, 22 марта, в 6 часов утра начались приготовления к отплытию. Последние проблески сумерек тонули во мраке ночи. Мороз скрипчал. Поразительно ярко блистали звезды. В зените неба сверкала полярная звезда, Антарктики, чудесный южный крест. Термометр показывал 12 градусов мороза, а ветер, становясь свежее, больно пощипывал лицо.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 Пять с половиной месяцев тому назад случай забросил нас на Утилус. Мы проплыли 14 тысяч лье, покрыв за это время расстояние длиннее земного экватора. И сколько случайных приключений и страшных, и любопытных делали волшебным наше путешествие». Охота в подводных лесах у Креспо, счастливое избавление в проливе Тореса, коралловая гробница, ловли жемчуга у Цейлона, Аравийский туннель, санторинские огни, золотые запасы в бухте Виго, Атлантида, Южный полюс. Всю ночь эти воспоминания сменялись в моих грезах, одно за другим и не давали покоя моему мозгу ни на одну минуту.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 "Тысяча чертей", воскликнул канадец. "Я-то знаю, что случилось. Наутилус на что-то натолкнулся, и судя по положению, в каком находится, едва ли выпутается из беды так легко, как выпутался в проливе Тареса. А всплыл ли он на поверхность моря?" спросил я. "Нам это неизвестно", ответил консель. "В этом не трудно убедиться", ответил я. Я взглянул на манометр. К моему великому удивлению, он показывал глубину в 360 метров. "Что это значит?" воскликнул я. «Надо спросить капитана Немо, сказал концель. «А где его найти?» — спросил Недленд. «Идемте со мной», — предложил я моим товарищам. Мы вышли из салона. В библиотеке никого. Я выказал предположение, что капитан Немо вероятно, находится в кабине рулевого. Самое лучшее было подождать. Мы вернулись в салон. На все упреки и придирки канадца я молчал. Он имел полную свободу горечиться, Не отвечая канадцу, я предоставил ему изливать свое плохое настроение сколько его душе угодно. Так прошло минут двадцать. Все это время мы старались уловить малейший звук внутри Наутилуса, как вдруг вошел капитан Немо. По-видимому, он нас не замечал. Обычно бесстрастное его лицо на этот раз выражало определенную тревогу. Он молча взглянул на компас, на манометр, затем приложил палец к какой-то точке на карте полушарий в той его части, которая изображала Южный океан. Я не хотел мешать ему, но через несколько секунд, когда он обернулся ко мне, я воспользовался его же выражением, какое он употребил, когда мы находились в проливе тареса и спросил, «Что это, капитан, случайная помеха?» «Нет, на этот раз несчастный случай», — ответил он. «Тяжелый? Возможно». «Опасность непосредственная?» «Нет». Наутилу сел на мель?» «Да». «И это произошло вследствие каприза природы, а не по вине людей. В нашем маневрировании не сделано ни одной ошибки, но не в наших силах помешать действию закона равновесия. Можно идти наперекор людским законам, но нельзя противиться законам природы». Странную минуту выбрал капитан Немо для философских размышлений. В конце концов, его ответ не сказал мне ничего. «Нельзя ли узнать?» — спросил я. «Какова причина несчастного случая?» «Огромная ледяная глыба, целая гора перевернулась», — ответил капитан Немо. «Когда самое основание ледяных гор размывается более теплыми слоями воды или же разрушается последовательными ударами льдин друг об друга... То центр тяжести перемещается выше. В таком случае ледяная гора всей массой перевертывается вверх основанием. Вот это и случилось. Одна из таких ледяных глыб опрокинулась и ударила по Наутилусу, который стоял на месте под водою. Затем она скользнула по его корпусу с непреодолимой силой, приподняла его, вытеснила кверху в менее плотный слой воды, где Наутилус и лежит, накренившись на бок. «А разве нельзя освободить Наутилус, выкачав воду из резервуаров, чтобы привести его в равновесие?» «Это и делается. Вы можете слышать, как действуют насосы. Взгляните на стрелку манометра. Она показывает, что Наутилус поднимается, но вместе с ним поднимается и ледяная глыба. А до тех пор, пока какое-нибудь препятствие не остановит ее движение вверх, наше положение останется таким же. И в самом деле Наутилус все время имел крен на правый борт». Конечно, если бы ледяная глыба остановилась, то Наутилус принял бы нормальное положение. Но можно ли было ручаться за то, что мы сейчас не натолкнемся на верхний слой торосов и не будем сдавлены между двумя поверхностями ледяных массивов? Я задумался над возможными последствиями такого положения. Капитан Немо продолжал наблюдать за манометром. С того момента, как ледяная глыба обрушилась, Наутилус поднялся футов на 150, но сохранил все тот же угол наклона по отношению к линии перпендикуляра. Вдруг почувствовалось легкое движение корпуса. Видимо, Наутилус начал мало-помалу выпрямляться. Предметы, висевшие на стенах салона, заметно стали принимать более нормальное положение, а плоскости стен приближаться к вертикали. Никто из нас не произнес ни слова. С волнением в сердце мы видели, мы чувствовали, как выпрямлялся Наутилус. Пол принимал все более горизонтальное положение. Прошло десять минут. «Наконец мы стоим прямо!» — воскликнул я. — Да, — сказал капитан Эмма, направляясь к двери салона. — А всплывем ли мы на поверхность? — спросил я. — Конечно, — ответил он. Как только резервуары освободятся от воды, Наутилус поднимется на поверхность моря. Капитан вышел, и вскоре я увидел, как по его приказанию подъем прекратился. И это было правильно. Наутилус мог бы скоро удариться о нижнюю часть торосов, поэтому было лучше держать его в слое воды между верхним и нижним льдом. — Удачно выкрутились, — заметил канцель. Да, нас могло раздавить между двумя ледяными глыбами или, по меньшей мере, затереть. В таком случае возобновить запас воздуха было бы невозможно, а тогда... Да, мы выкрутились удачно. «Если это еще не конец», — пробурчал Недленд. Я не хотел затевать бесполезный спор с канадцем и не ответил. В это время раздвинулись ставни, и сквозь стекла окон ворвался наружный свет. Как я и говорил, мы находились среди воды, но по обе стороны, всего в десяти метрах, вздымались ледяные стены. Сверху и снизу такая же стена. Наверху расстилалась гигантским потолком нижняя поверхность ледяных торосов. Внизу перекувыркнувшаяся глыба, проскальзывая вверх, нашла, наконец, в боковых стенках две точки опоры, которые и задержали ее в этом положении». Наутилус оказался заключенным в ледяном туннеле шириной около 20 метров и наполненном спокойной водой. Он мог легко выйти из него, двинувшись вперед или назад, а затем, погрузившись на несколько сот метров глубже, найти свободный проход под ледяным полем. Светящийся потолок потух, но, тем не менее, салон весь сиял от окружающего сосредоточенного света. Благодаря способности отражать свет, ледяные стены с огромной силой отбрасывают внутрь туннеля лучи от прожектора Наутилуса. И они в силах описать световые эффекты вольтовой дуги на этих прихотливо высеченных глыбах, где каждый угол, каждый гребень, каждая плоскость отбрасывали особый свет в зависимости от характера трещин, прорезавших лед. Это был ослепительный рудник различных самоцветов, где сапфиры сливали свои синие лучи с зелеными лучами изумрудов. Опаловые тона невыразимой нежности ложились то там, то здесь, среди пламенеющих точек, настоящих, огнем горевших бриллиантов, такого блеска, что они слепили глаза. Сила света от прожектора возросла в сто раз, подобно свету лампы сквозь чечевицы стекол маяка. — Какая красота, какая красота! — воскликнул Канцель. — Да, — сказал я, — изумительное зрелище. — Да, тысяча черти! — ответил Недленд. — Это превосходно! Я взбешен, что вынужден признаться в этом. Это невидано, но это зрелище может обойтись нам дорого. А уж если говорить все как есть, так мы смотрим на такие вещи, какие Бог воспретил людям видеть. Нет был прав. Все было чересчур красиво. Вдруг консель вскрикнул, и я невольно обернулся. — Что такое? — спросил я. — Закройте глаза, не смотрите. И, говоря это, канцель закрыл ладонями свои глаза. — Ну что с тобой, милый мальчик? Я перестал видеть. Я ослеп. Помимо моей воли, я перенес взгляд на стеклянную поверхность окна и не мог вынести ее огненного блеска. Я понял, что произошло. Наутилус двинулся вперед, развивая большую скорость. Все вокруг поверхности и точки ледяных стен, до сих пор спокойно мерцавшие, превратились в полосы, сверкавшие, как молния. Мириады ледяных бриллиантов сливались в огненное месиво. Наутилус, благодаря силе своего винта, несся в окружении молний. Стеклянные окна в салоне закрылись, но мы стояли, прикрыв ладонями глаза еще наполненные бликами концентрированного света, какие плавают перед сетчатой оболочкой глаза, чересчур сильно раздраженные лучами солнца. Требовалось некоторое время, чтобы вернуть глазам нарушенную способность видеть. Наконец мы опустили руки. — Честное слово, я бы не поверил, — сказал канцель. — А я и сейчас еще не верю, — отвечал канадец. «Когда мы вернемся на Землю, избалованные зрелищем таких чудес природы», — продолжал Канцель, — «что мы будем думать о наших жалких континентах и ничтожных произведениях человеческих рук? Нет, мир, обитаемый людьми, недостоин нас». Такие речи в устах бесстрастного фламанца свидетельствовали о высокой степени нашего восторга, но и тут канадец не применил плеснуть на нас холодной водой. — Мир, обитаемый людьми, — повторил он, качая головой. — Не беспокойтесь, Консель, в него мы не вернемся. Пробило пять часов утра. В это мгновение Наутилус ударился обо что-то носом. Я сообразил, что он натолкнулся на ледяную глыбу. Наверное, это был результат ошибки в маневрировании, вполне возможной, поскольку подводный туннель, загроможденный льдами, представлял собой нелегкий путь для плавания. Я подумал, что капитан Немо, изменяя направление, будет огибать такие препятствия, пользуясь извилинами туннеля. Во всяком случае, не мог же наш путь быть пресечен непреодолимой преградой. Тем не менее, вопреки моим суждениям, Наутилус дал задний ход. «Неужели мы движемся назад?» — спросил канцель. «Да», — ответил я, — «наверное, в этом направлении туннель не имеет выхода». «Что же тогда делать?» «А тогда все будет очень просто. Мы вернемся обратно и выйдем через южный выход. Вот и все». Говоря так, я постарался иметь вид человека, более уверенного в успехе, чем был на самом деле. Между тем, Наутилус все ускорял обратный ход и, продолжая действовать контрвинтом, уносил нас назад с большой скоростью. «Это уже задержка», — сказал Нэт. «На несколько часов раньше или позже какое-то имеет значение», — ответил я. «Лишь бы выйти». Несколько минут я прохаживался из салона в библиотеку и обратно. Вскоре я сел на диван, взял книгу и начал механически пробегать глазами ее страницы. Прошло четверть часа. Ко мне подошел канцеля и спросил. «Интересную книгу вы читаете?» «Очень интересную», — ответил я. «Конечно, ведь это книга господина профессора». «Разве?» Действительно, в моих руках была книга ⁇ Тайный морский клубин ⁇ Я даже не подозревал об этом. Я закрыл книгу и снова принялся за свою прогулку. На Концель консель встали, собираясь уходить. Подождите, сказал я, желая удержать их. Побудем вместе, пока не выберемся из этого тупика. Как вам будет угодно, отвечал консель. Прошло уже несколько часов. Я часто поглядывал на приборы, висевшие на стене в салоне. Судя по манометру, Наутилус держался все время на глубине трехсот метров. Компас неизменно указывал направление на юг, а лак крутился со скоростью двадцати миль в час, скорость чрезмерная в таком узком пространстве. Но капитан Немо знал, что никакая поспешность не будет лишней, что теперь минуты имели значение веков. В восемь часов двадцать пять минут произошло второе столкновение. На этот раз удар пришелся по корме. Я побледнел, мои товарищи подошли ко мне, я сжал руку Концеля, мы переглянулись, задавая вопрос друг другу только взглядом, но более выразительно, чем если бы мы передали словами нашу мысль. В эту минуту появился капитан. Я подошел к нему и спросил: "Путь загорожен и на юг?". "Да, ледяная глыба, перевернувшись, загородила последний выход. Мы заперты?". "Да".